Наталья Колесова «Управление» читает Елена Коростенская. Он услышал смех и замедлил шаг. Неразборчивая фраза. И снова смех неприлично откровенный и громкий в безлюдных коридорах управления. Он толкнул дверь и вошел. Офицеры поднялись при его появлении, но по-разному. Гарти неторопливо выпрямился за своим заваленным, чем попало, столом и небрежно махнул рукой где-то возле уха. «Командор?» Улыбаться он не перестал, словно был рад его видеть. Или в самом деле рад. Зато перестала смеяться его собеседница. Вскочила с кресла, как пружина и подброшенная, и теперь стояла, опустив руки по швам и глядя на него напряженными глазами. Волосы! Обычно собранные на затылке сейчас свободно спускались ниже плечевой нашивки. Он поднапряг память. Управление традиционно считалось мужской епархией, и женщин здесь работало не так уж много. «Кажется, да. Год назад». «Младший офицер Эшли», — сказал уверенно. Женщина моргнула. «Да, командор». Он молчал, не зная, что сказать. Обвел взглядом заклеенные яркими плакатами стены — Гарти кашлянул. «Не ходите присоединиться, командор?» Он посмотрел на стоящие на столе чашки с недопитым кофе. «Пожалуй». Прошелся по комнате. Офицеры, как подсолнухи, повернулись следом. Снял плащ и положил на подоконник. «Один момент, командор, сейчас подогрею!» Суетился Гарти. «Кофе в чашках уже остыл, но не допит. Сидят давно, но больше разговаривают, чем пьют. Не то, что сейчас». Эшли словно язык проглотила. помолчали Помолчаливому кивку командура помедлив, вновь села, но не так, как раньше. Свободно откинувшись на спинку стула, скрестив вытянутые ноги. Прямо, точно по вызову у него в кабинете. Сложив руки на плотно сомкнутых коленях. Холд начал жалеть, что заглянул сюда. Испортил веселую компанию. Гарти, подъехавший к нему с чашкой кофе, заметил. Сандерс тоже любил здесь сидеть. На подоконнике. Говорил, отсюда видно весь город. Холт сделал глоток. Очень крепкий кофе, слишком крепкий, глядя вниз на разноцветный поток машин, движущийся по мокрой улице. Он не знал, что Сандерс бывал здесь. Он многого не знал. Он часто приходил сюда. Когда как. Охотно отозвался Гарти. То неделями не появлялся, то каждый вечер. Славный парнишка. И добавил, словно спохватившись. «Был». Холт поднял набрякшие веки. Младшая офицер Эшли сидела, уставившись в свою чашку. А как часто она здесь бывала и как близко знала Сандерса. Он любил женщин. Холт медленно провел взглядом по замкнутому лицу Эшли. Ничего примечательного, запоминающегося. Идеальное лицо человека в толпе. Разведчика. Женщины управления предпочитали короткие стрижки или аккуратные каре – У Эшли волосы были несколько длинноваты, ее ресницы дрогнули, и он отвел взгляд, снова глотнул кофе, раздумывая, чтобы еще спросить о Сандерсе. О чем он говорил? Над чем смеялся? Нравился ли ему крепкий несладкий кофе? Ухаживал ли он за младшим офицером Эшли? Выше упомянутая Эшли поставила чашку на стол и встала. «Прошу прощения, командор, я могу идти?» Холт тоже поднялся. «Поздно. Спасибо за кофе, Гарти. Ты домой?» «Нет, еще повожусь». Тот подмигнул карим лукавым глазом. «Спокойной ночи, командор. Заходите, как захочется словечком перемолвиться». Ишли молча кивнул архивариусу, помедлила у дверей, пережидая старшего по званию. Она явно не горела желанием ехать с ним в одном лифте и вошла следом. Лишь когда, придержав дверь, командор взглянул на нее вопросительно – «Если бы лифт двигался не так быстро, молчание стало бы просто неприличным». Эшли упорно не сводила глаз с указателя этажей. Он не замечал, что действует на женщин, подобно медузе горгоне. Офицеры вышли в гулки от пустоты вестибюль. Дежурный, едва не подавившись бутербродом, вскочил, приветствуя командора и открывая замок двери». Они вышли в моросящий сумрак, одновременно подняли голову к небу и запахнули плащи. Эшли зябко поежилась, не торопясь выходить из-под козырька. Командор мельком взглянул на нее. «Вам куда?» «В офицерское общежитие». Он кивнул. «Садитесь в машину». «Ну я...» «Садитесь!» Подчинившись видимой неохотой, она собиралась хотя бы сесть на заднее сиденье, но холд уже открыл перед ней дверь. Водил он почти всегда сам. Волосы женщины намокли. Когда она откинула их от лица, слабо пахнула духами. Приятный запах. «Я знаю это общежитие», — сказал командор. «Сам жил, когда только начал работать в управлении». «Вот как», — вежливо сказала Эшли, и он умолк. Она взглянула в зеркало заднего вида. Раз, через некоторое время еще раз. Обернулась, посмотрела на командора». «Охрана!» – сказал он равнодушно. «Неплохая реакция для преподавателя». Хотя не всегда же она была преподавателем. Холд остановил машину, не доехав до угла здания. «Спасибо», – сказала Эшли отрывисто. «Спокойной ночи, командор». «Вы хорошо знали Сандерса». Ее рука замерла на ручке двери. «Не слишком». Она подождала, но продолжение не последовало – Кивнув, Эшли открыла дверь и нырнула под дождь. Хулт глядел, как поднял воротник, слегка сутулясь, она спешит к воротам главного подъезда. Открыл дверь и крикнул. «Подождите!» Она не услышала или сделала вид. Командор догнал ее уже у двери, перехватил руку, протянутую к звонку. «Постойте!» Она повернулась. «Прошу прощения!» Так как Холт молчал, она подчеркнуто внимательно взглянула на его руку. Голос ее стал ледяным. «Разрешите пройти, командор». «Да она решила, что он!» Холт поспешно рожал пальцы, сунул руки в карманы плаща. «Мне нужно поговорить с вами». Левая бровь ее слегка приподнялась. «Сейчас?» «Да». «Это приказ?» «Просьба». Отказывать в просьбе командуру может только... А кто, собственно, может? Она, колеблясь, посмотрела вверх на залитые светом окна общежития. Холд понял. Разумеется, не здесь. Поужинаем? Губы ее слегка дрогнули. В офицерской столовой он хмыкнул. Поищем что-нибудь потише. И повкуснее, добавила Эшли. Я могу переодеться. Вольф Вот уже действительно, волк, давняя кличка очень подходила ему. Заматеревший, холодный, уверенный, серые глаза, серые волосы заметной сединой, худое малоподвижное лицо. Но когда он сидел там, на подоконнике, вдруг очень напомнил ей Сандерса. Поворот головы, манера держать чашку. «Рик так хотел походить на своего кумира». Карен быстро расчесала волосы, пробежала пальцами по пуговицам блузки. Она вовсе не собиралась надевать ничего нарядного, просто не хотела привлекать внимание своей офицерской формой. А командоры без того почти всегда ходят в штатском. Взглянула в зеркало. Чёрная юбка до середины колен с наискромнейшей шлицей, блузка горчичного цвета, телесные колготки, туфли на низком каблуке. Учительница воскресной школы, да и только». Она собиралась тронуть губы помадой и вдруг разозлилась. Какого чёрта? Хотя, по правде сказать, когда он схватил её за руку на крыльце, она так растерялась, что подумала. И вместо того, чтобы просто подождать, попыталась осадить его, словно это был не командор, а старший офицер Корбланд с его вечной ухмылочкой. «Я знаю, чего ты хочешь, детка!» Схватив коричневую замшевую куртку, Она захлопнула дверь, не забыв приклеить незаметную ниточку к косяку. От старых привычек избавляться трудно, да и незачем. Шатенка, слегка отдающая выражену, хотя и присущей всем рыжим прозрачности легко вспыхивающей кожи. Он мог бы поклясться, что глаза у нее карие, но когда она взглянула на него, передавая меню, они оказались зеленоватыми в карую крапинку. Губы крепкие, сочные». Или это удачная помада? Ваш заказ. Два бифштекса с кровью. Салат. Жареное мясо, морской коктейль и два салата. Решительно сказала Эшли, Потом кофе со сливками и пирожные. Вино красное? Ну, если командор позволяет. Позволяет и настаивает. И оставьте на сегодня звание. Сейчас я для вас просто Алекс. А я знаю. Каррен, феноменальная память! Или вы просматривали заново моё досье?» «В юности я специально тренировал память. Больше-то похвастаться было нечем. Она вскинула взгляд». «Это вам-то?» Он хмыкнул, невольно чувствуя себя польщённым, её непритворным изумлением. Они молчали, поглядывая то в зал, то друг на друга, пока официант не принёс заказ. Эшли взялась за вилку». «О чем вы хотели со мной поговорить?» «Ешьте, потом». «Понятно, не хотите портить мне аппетит». Ему понравился ее холодноватый, без улыбки юмор. Эшли принялась за ужин. Давненько она не ела так, основательно, в хорошем, уютном месте, в компании мужчины. Она вскинула глаза. Мужчина сидел, держа в руке почти полный бокал. Он едва ли притронулся к своим бифштексам – Но какие бы ни были заботы у командора, ужин в его компании для младшего офицера управления – события неординарные. Большинство из них удавалось видеть мастера только мельком в коридоре. Чтобы этакое его спросить, раз подвернулся случай, Эшли глотнула еще вина, оно ударило в желудок и в голову. Потому что, отрезав очередной кусок мяса и отправив его в рот, Эшли... Внезапно спросила, «Не тяжело быть живой легендой», спросила и испугалась. Командор, видимо, думал о чём-то, потому что не сразу её услышал, а, услышав, не сразу понял. Моргнул, уставился на неё, холодные его глаза прищурились и внезапно потеплели. «Тяжеловато», — признался помедлив, откинулся на спинку сидения. «Не всегда получается соответствовать». Кроме того, став легендой, перестаёшь быть живым человеком. У легенды не может быть слабостей, а значит, и друзей, и близких. И совершенно нет прав на ошибку. Эшли смотрела на него в упор. «Вы ешьте, ешьте!» Она вновь начала жевать, заметьте невнятно. «Слава Богу, мне это не грозит!» «А... простите, командор!» «Алекс, что вы хотели спросить?» Когда вы идете к женщине, еще раз, простите, охрана тоже присутствует? Или вы выбираете женщин так же тщательно, как и работников управления? Охрана ожидает в машине. Она уловила предупреждающий холодок в его голосе и допила вино. Простите, взорвалась. Сам виноват. Нечего было изображать из себя этакого рубаху парня. «Алекс». «Карен», чтобы потом осаживать ее, хотя, признаться, она провоцировала его сознательно. Ситуация порядком нервировала, и ей хотелось побыстрее вернуться к отношениям командор-младший офицер, вернее, к отсутствию всяких отношений. Легенда, пусть и живая, подразумевает некоторую дистанцию, если не во времени, то хотя бы в пространстве. «Так о чем вы хотели поговорить со мной?» – спросила она, деловито отодвигая тарелку. «Может быть, кофе? Не будем откладывать». «О Сандерсе? Что и требовалось доказать?» «Все, что я могла рассказать», — официально заявила Эшли. «Я уже рассказала следователям. Ничего нового, даже за этот прекрасный ужин я вам сообщить не могу». «Каким он был?» «Что?» — слегка опешила Эшли. «Каким он был?» Холт чуть подался вперед. «Вы знаете его лучше, чем любой самый опытный следователь». Она глядела на него, явно пытаясь понять, зачем ему это нужно. Чуть нахмурилась. «Славный парень. Правда славный. Единственной его слабостью были...» «Нет, не женщины, не алкоголь, не наркотики, не даже карьера. Вы, командор, о вас он мог говорить часами. Он был просто влюблён в вас» если вы меня понимаете». Он потер лоб рукой, чтобы Эшли не видела его лица. Итак у него не было особых слабостей и особых пороков. Если и были, я о них не знаю, командор. Он не пил, не употреблял наркотики, не попадал в истории с женщинами, не играл в азартные игры и в управлении его ценили. Точно так, командор». Тогда почему же здоровый молодой мужчина в рассвете лет и карьеры стреляет себя из собственного пистолета в своем собственном кабинете?» Она не спускала с него внимательных глаз. «Не знаю, командор. Вы не задавали себе этого вопроса?» «Задавала. И?» «И не знаю ответа. Помрачнее не рассудка, чем не объяснение. Это не объяснение». «Другого я не знаю. Исследователи, кстати, тоже. Он посидел еще, словно чего-то ожидая. Эшли старалась не моргать под его пристальным взглядом. Вряд ли он пытается ее загипнотизировать. И под гипнозом она бы повторила то же самое». Командор тяжело поднялся. «Спасибо, младший офицер Эшли. Не за что, командор». Она поспешно встала, надевая куртку. Командор уже шел к выходу. Откуда-то появилась пара мужчин, один вышел первым, второй следовал за Карен. Он вовсе не дышал ей в затылок, но она остро ощутила охранника за спиной. Как к этому вообще можно привыкнуть? Обратно они тоже ехали молча. Командор сосредоточенно следил за дорогой, Эшли поглядывала искоса. И все это ради одного единственного вопроса, на который он так и не получил ответа. «Извините, что испортил вам вечер» сказал он, затормозив перед общежитием. «С большим удовольствием поужинала с вами, командор. Не врите, младшие офицеры Эшли!» строго сказал он, и она тихонько рассмеялась, выходя из машины. «До свидания, командор!» Нитка между косяком и дверью была порвана.